Лисам не годится перед свадьбой суетиться. Лисы, которым посчастливилось стать участниками свадебной процессии, готовились основательно. Вычесали хвосты и начесали шерсть так, что стали похожи на шарообразные рыжие тучки. Те, кому не посчастливилось, страшно завидовали и щелкали зубами так яростно, словно их одолели блохи. Недопесок старательно наводил лисью суету везде, где появлялся и даже умудрился подрыться под шатер, который установили для хуфэйциня и Хувея. В шатре они должны были сидеть на высоких золотых тронах. Недопесок, разумеется, посидел на каждом, чтобы проверить, удобно ли на них сидиться, и принимать поздравления от гостей. Шатер был украшен разноцветными лентами. Хувей ждал урочного дня в поместье Ху, но после лисьего террора ни полусловом не обмолвился ни с отцом, ни с кем из дядюшек Ху. Он все еще был зол. Для помощи себе он звал Тощую. Та обалдела от неожиданного счастья, особенно когда Хувей сказала, что она поможет ему переодеться и причесаться. Когда Тощая пролепетала, что не понимает, почему он приблизил ее, когда в поместье столько важных чистокровных лис, Хувей лишь сказал с жалучью. «Во всем лисьем мире, кроме Фаициния, я могу доверять только недопёску и тебе. Вы пришли со мной с лисьей горы». Тощая подошла к делу со всей ответственностью, и причёсан Хувей был на славу. Лис портной расстарался. Красное одеяние было роскошное, девятислойное, по числу хвостов. Хувей поглядел на рукава, нанес одеяния и удивился. «Впервые вижу, чтобы одежду расшивали лисами. Это что, новая лисья мода?» Лисы на вышивке, видимо, исполняли лисий танец, и Хувей невольно подумал, что к одеянию как-то лапу приложил не до песок. Портняшки пыхтя притащили алую шёлковую ленту, смотанную в клубок, для удобства продев сквозь него палку, чтобы легче разматывалось. «А это зачем?» — удивился Хувей, когда ему торжественно вручили, всучили, конец ленты и фыркнул, когда ему объяснили. Еще бы сказали к хвосту привязать». Какая жалость, что недопеска здесь не было. Услышан такую дельную идею, тут же прилисил бы ее и воплотил в жизнь. Чтобы скоротать время, Хувей вытащил зеркальце, то самое, что подобрал на горе Таушань, и стал его чистить. Он помнил, Хуфайцинь говорил, что это подарок матери. Вероятно, Хуфайциню хотелось бы его вернуть, и Хувей решил, что подарит зеркальце Хуфайциню. Вернуть зеркальцу первозданный вид было сложно. Оно пролежало в воде и грязи многие сотни лет. Но Хувей всегда доводил начатое до конца. Когда обычные средства, мелый шерсть не помогли, он решил выжарить зеркальце лисьим огнем. После этого оно заблестело, как новенькое. Хуэй довольно ухмыльнулся и припрятал зеркальце в рукав. Хуфа и Циню помогать вызвалась Хусюань. Они долго разглядывали церемониальные одеяния, которые заслуживали пристального внимания хотя бы и тем, что лисы на вышивке не только плясали, но и кувыркались через голову. «По-моему, — не слишком уверенно сказала Хусюань, — на таких одеяниях полагается вышивать птиц. И кому в голову пришло вышивать лис? Мне. — сказал недопёсок, выныривая из-под кровати, и оба высших лиса вздрогнули. Недопёсок поставил передние лапы на край кровати, где были разложены одеяния, полюбовался ими и скрипучий по лисьи хихикнул. Он очень дельно объяснил, когда его спросили, почему лисы, а не птицы. — Действительно, — согласилась Хусюань, — поскольку это лисья свадьба, то должны быть лисы. Как хорошо, Оху, что ты об этом подумал. Недопесок энергично завилял хвостом и принялся осматриваться. Личные покои императора уже убрали. Повсюду был алый шелк и золото. С потолка свисали красные ленты, завязанные узлами в виде цветов. Ширмы у дверей были расставлены согласно триграммам Небесного Дао и отдаленно напоминали лабиринт. Недопёсок тут же пробежался между ними. Лисы любят запутанные тропки. "Для чего так?" удивилась Хусюани. "Нужно пройти между ними?" чтобы следом не увязались злые духи и не испортили карму, — объяснил Ху Фей Цинь и пренебрежительно фыркнул. Суеверие. Он неодобрительно покачал головой и рассказал Ху Сюань, что пришлось отобрать у музыкантов трещотки и медные тарелки. Какофония для лисьего слуха невыносима. Но именно так полагается на праздниках, чтобы отогнать демонов. — Демонов, — сказал Ху Фей Цинь. — Представляешь, Сюаньзя, отогнать демонов, когда эта церемония — демонов хусюань засмеялась недопесок послушав тоже пожаловался бог дождя отказался устраивать дождь во время шествия как недопесок на него не скрипел как не тявкал все впустую бог дождя сказал что дождь на свадьбе дурное предзнаменование недопесок сокрушенно обхватил голову лапами а я ведь так хотел дождичка хотя бы малюсенького зачем удивилась хусюань в мире смертных есть поверье сказал Хуфейцинь с улыбкой, утешая недопёска. Погладил его по голове. Когда лисы устраивают свадьбу, непременно идет дождь в солнечный день. Дословно не помню, что-то вроде «Если в солнечный день дождь идёт, лисий жених невесту в нору ведет. вообще «Вообще-то», задумчиво сказала Хусюани, «дождь и вправду не к месту. Что хорошего в том, чтобы хвост промок?» И она неодобрительно покачала головой, вдруг припомнив, как стояла под проливным дождем, дожидаясь, Что кто-нибудь из лисьих знахари обратит на нее внимание и заберет с собой. Можешь взять лейку и побрызгать водой на дорогу, разрешил Хуфайцин недопеску. Недопесок сначала сказал, что это не то, а потом его глаза вдруг разгорелись. Устроитель дождя, сказал он, леденее от восторга. Он только что придумал себе еще один ранг, только не переусердствуй. Не хватало еще поскользнуться и растянуться у всех на глазах. Кусюань поглядела на Хуфыцине и спросила: Волнуешься? Хм, пожалуй, подумав, ответил Хуфайцинь, немного боязно, что напортачу. В торжествах такого масштаба мне еще участвовать не приходилось, а все внимание будет направлено на меня. Я же небесный император. Не хотелось бы стать посмешищем. А если я себе на край деяния наступлю и полечу кувырком по лестнице? Лисоворот! С уважением протянул недопесок, и глаза его опять разгорелись. «Тогда, боюсь, все лисы возьмутся тебя подражать», — заметила Хусюань. «Один уж точно». Хуфейцинь посмотрел на морду Сяоху, сияющую и растянутую в лисе ухмылки так, что в рот поместилась бы прилично отъевшаяся курица, и повторил. «Один уж точно».